Глава 45. КАТАСТРОФА Стоя была спроектирована и построена с большим количеством дублирующих систем на случай сбоя в системах основных. На протяжении долгих лет они успешно доказывали свою эффективность. И не было никаких оснований считать, что возникшие проблемы не будут решены, если приложить достаточно усилий и потратить достаточно времени. До недавнего времени большинство проблем разрешались сами собой, исчезая столь же таинственным образом, каким и появлялись. Поэтому, когда в аппаратной на панели контроля системы плавучести Загорелся красный индикатор, что говорило о неполадках с одним из балластных резервуаров. Дежурный техник решил не прерывать ланч, а заняться проблемой попозже. Он подумал, что через минуту-другую красный сигнал погаснет сам собой. Когда же этого не произошло, то он, раздраженно вздохнув, поднял трубку и вызвал своего начальника. Беспокойство не оставило Анастасию, даже когда они с Мари, выйдя из комплекса совета, перешли пролив по пешеходному мосту на основной остров. Да, они выиграли. Годдарду предписали пройти курс ученичества, а жениц Кюри займет пост высокого лезвия. Так откуда же это беспокойство? Так много дел, сказала Мари. Я даже не знаю, с чего начать. «Необходимо немедленно возвращаться в Фалкрум-Сити. Наверное, мне придется переехать туда». Анастасия, зная, что Мари разговаривает сама собой, не отвечала. Самой же ей было интересно, а что значит быть третьим помощником высокого лезвия. Ксенократ отправлял своих помощников в отдаленной области Мидмерики, и там они вели дела от его имени. На конклавах их было не видно и не слышно, а ксенократ был не из тех жнецов, кто прятался за спины своей свиты. Мари из той же породы, но Анастасия подозревала, что новое высокое лезвие будет держать своих помощников подле себя, чтобы они участвовали в ежедневной деятельности сообщества. Когда они подошли к своей гостинице, Кьюри несколько опережала Анастасию, погружённая в свои мысли от открывающейся перед ней жизни. И именно тогда Анастасия увидела рядом с собой жнеца в потёртой кожаной мантии. «Не удивляйся, просто продолжай идти», — сказал Роуэн из-под надвинутого на лицо капюшона. В зале Совета верховные Жнецы вызвали пожей, чтобы те во время дневного заседания держали над их головами защищающие от солнца балдахины. Нелепый атрибут, но необходимый, так как солнце ближе к полудню жарило немилосердно. А Верховные Жнецы решили не откладывать работу, чтобы в долгом ящике не копились неотложные дела. Под залом заседаний располагались на трех уровнях вестибюле где ждали своей очереди посетители. На самом нижнем уровне расположился жнец из Австралии, который приехал просить разрешения наделять постоянным иммунитетом тех, у кого в генетическом коде есть следы предков аборигенов. Просидев там некоторое время, он вдруг заметил, что пол в вестибюле стал мокрым. Правда, он не счел это поводом для беспокойства, по крайней мере, сначала. Тем временем три техника в аппаратной озадаче начесали затылки. Оказалось, если верить приборам, что клапан балластного резервуара, что находился под залом совета, открыт и пропускает воду. Само по себе это было нормально. Все днище острова было оборудовано резервуарами, которые либо наполнялись водой, либо выпускали ее, обеспечивая таким образом оптимальный уровень заглубления. Если заглубить остров слишком сильно, сады затопит морская вода. Если слишком высоко поднять, пляжи совершенно выйдут из воды. Балластные резервуары подчинялись таймеру, приподнимая и опуская остров дважды в день, так как это делает естественный прилив. Но резервуары в своей работе должны быть отлично скоординированы, особенно тот, что находился под залом совета, ведь это был остров на острове. Если этот маленький остров слишком глубоко опустится или чересчур поднимется, соединяющие его с остальным массивом стои мосты подвергнутся излишнему напряжению. Теперь же происходило нечто странное с резервуаром именно под залом совета. Клапан на нем вышел из строя. «Ну и что будем делать?» – спросил дежурный техник своего начальника. Начальник не ответил. Вместо этого он обратился к своему начальнику, который, похоже, совсем не понимал, от чего мигает красный индикатор и что означают цифры, бегущие по экрану контрольной панели. «А как быстро заполняется резервуар?» – только и мог спросить главный начальник. «Достаточно быстро, чтобы зал заседаний уже опустился на метр в глубину». Начальник начальника изобразил недовольную гримасу. Верховные жнецы придут в ярость, когда узнают, что им пришлось прервать заседание из-за сбоя в работе какого-то дурацкого клапана. С другой стороны, они разозлятся еще больше, если пол зала зальет морская вода, и им придется выбираться оттуда вброд. В любом случае, техникам отдела не сдобровать. «Включите сигнал тревоги», – сказал начальник начальника. «Пусть немедленно уходят». Сигнал в зале заседания совета сработал бы как надо, если бы его не отключили пару недель назад из-за нескольких случившихся подряд случаев ложной тревоги. Этого потребовала сама верховная лезвия Кало. Совет несколько раз эвакуировали в самой середине заседания, после чего обнаруживалось, что это делали зря. Верховные жнецы были слишком заняты своей работой, чтобы тратить время и энергию на разбирательство по поводу сбоев в работе аппаратуры. «Если наступит действительно опасная ситуация, пришлите гонца», легкомысленно сказала техникам жнец Кало. Факт отключения системы тревоги так и не стал известен отделу контроля. Посмотрев на свои мониторы, техники уверились в том, что сигнал прошел, и, соответственно, верховные жнецы уже должны пересекать пролив по мосту, ведущему от зала заседаний к основной части острова. И только получив панический звонок от главного инженера, они поняли, что совет все еще продолжает работу. Роуэн? Анастасия была одновременно взволнована и испугана появлением Роуэна. Более опасного места для него нельзя было и представить. «Что ты здесь делаешь? Ты с ума сошел?» «Это долгая история», – отозвался он. «Слушай меня и не привлекай внимания». Анастасия осмотрелась. Все вокруг занимались своими делами. Жениц Кюри ушла вперед, пока не сознавая, что Анастасия отстала. «Говори!» «Годдард что-то запланировал», – сказал Роуэн. «Что-то очень плохое. Я не знаю, что это, но вам нужно покинуть остров как можно скорее!» Анастасия глубоко вздохнула. «Она знала это. Она знала, что Годдард так легко не смирится с решением совета. Он планирует месть. Она должна предупредить Мари, и им следует поторопиться с отъездом. «А как же ты?» – спросила она. Роуэн усмехнулся. «Я надеюсь, сесть на попутный самолет или корабль». Анастасия понимала, что это будет совсем непросто. «Высокое лезвие Кюри позволит тебе улететь с нами, если ты ей откроешься». «Это невозможно, ты же знаешь». «Да, Анастасия знала это. Она могла провести Роуна на борт под видом охранника, но как только Мари увидит его лицо, всё будет кончено». И в этот момент какая-то женщина с черными, как смоль, волосами и лицом, блестящим от бесчисленного количества омоложений, подбежала к ним. марлан закричала она. «Ура! Я вас повсюду искала!» Она ухватила Роуна за руку, но, увидев его лицо под капюшоном, тут же отпустила его и смущенно проговорила. «Ой, простите, вы нежнец, Брандо!» «Вы ошиблись!» Быстро сообразила Анастасия. «У жнеца Брандо мантия из более темной кожи. Это женец Луи витон «Вот как!» – проговорила женщина нерешительно. Она пыталась вспомнить, где видела до этого лицо Роуэна. «Простите», – Анастасия изобразила раздраженное недовольство. «Простить?» «В следующий раз, когда захотите наброситься на жнеца, удостоверьтесь, что это тот, кто вам нужен!» И, повернувшись к Роуну, увела его как можно быстрее. «Жнец Витон? Производитель кожаной одежды?» – переспросил Роуин. «Это единственное, что пришло мне в голову. Нужно побыстрее скрыться, пока кто-нибудь тебя не узнал». Но не успели они сделать и шага, как услышали позади ужасный скрежет металла и крики. И поняли, найти убежище для Роуэна – это не главная их проблема. За несколько мгновений до этого к дверям зала совета снизу поднялся австралийский жнец. «Простите», – обратился он к охране, стоящей в дверях, – «но мне кажется, нижние этажи заливает». «Заливает?» переспросил один из охранников. «Да, там много воды, я не думаю, что это обычный прорыв трубы». Охранник недовольно поморщился, для него это была лишняя проблема. «Я позвоню в службу поддержки», — пообещал он. Но когда он попытался сделать звонок, оказалось, что линия не работает. Затем с террасы вбежал запыхавшийся Паш. «Что-то не так!» Закричал он, повторяя самую популярную в этом году фразу. «А что было так, встоя, последнее время?» «Я пытаюсь позвонить в службу поддержки», — сказал охранник. «К черту поддержку!» — воскликнул паж «Посмотрите наружу!» Покидать свой пост охраннику было запрещено, но беспокойство Пажа передалось и ему. Он подошел к выходу и посмотрел на террасу. Террасы не было. Площадка, находившаяся на высоте в 10 футов над уровнем моря, теперь скрылась под водой, а вода начинала подниматься к коридору, грозя хлынуть в зал заседаний совета. Охранник бросился к дверям, вход был один, он же был и выходом, но открыть его охранник не мог, так как имел недостаточно высокий уровень допуска, и замок не реагировал на его отпечатки пальцев. И потому он принялся дубасить в двери за всей силы, надеясь, что на той стороне тяжелых дверей кто-то его услышит. К этому моменту все в комплексе совета, за исключением самих его членов, поняли, что что-то идет не так. Жнецы и их помощники, ожидающие приема, высыпали из вестибюлей и по трем мостам, соединявшим комплекс с остальным островом, помчались туда. Австралийский жнец помог людям пересечь погрузившуюся под воду террасу и добраться до моста. Всё это время двери зала совета оставались закрытыми, а ведущий к ним коридор уже на три фута погрузился под воду. «Нужно дождаться верховных жнецов», — сказал австралийский жнец Пажу. «Они могут сами о себе позаботиться», — отмахнулся Паша, покинул комплекс, помчавшись по одному из мостов, переброшенных на основную часть острова в Австралии сколебался. Он был отличным пловцом, и пересечь четверть мили, отделявшей комплекс от острова, для него не было проблемой. Поэтому он решил подождать, зная, что когда двери наконец откроются, членам совета нужны будут помощь и поддержка. Но тут воздух наполнили ужасающий гром искрежит. Женец из Австралии обернулся и увидел, как мост, на который он только что отправил несколько десятков людей, лопнул посередине, и все эти люди полетели в воду. До этого он считал себя храбрым человеком, человеком чести. Он хотел остаться и до конца бороться за жизнь верховных жнецов, и он видел в себе героя. Но когда рухнул мост, вместе с мостом обрушилась и отвага австралийского жнеца. Он взглянул на барахтающихся в воде людей, посмотрел на двери зала, на охранника, который, стоя уже по грудь в воде, продолжал отчаянно бороться с замками. И решил, что с него достаточно. Забравшись на балюстраду, уже едва выступающую над поверхностью воды, он бросился на второй, еще держащийся мост и полетел через него настолько быстро, насколько позволяли ему его молодые тренированные ноги. Маленькая комнатка отдела контроля над обеспечением плавучести была битком набита техниками, инженерами, которые, перебивая друг друга, что-то говорили, спорили, не соглашались друг с другом, но так и не приближались к решению проблемы. Все мониторы давали абсолютно разные по содержанию, но в равной степени панические картинки. Когда рухнул первый мост, все поняли, насколько драматична ситуация нужно перенести тяжесть на остальные два моста предложила одна из инженеров и как мы это сделаем спросил начальник отдела инженер с минуту подумала а затем подошла к технику который сидел у центральной консоли и по-прежнему недоверчиво на нее смотрел заглубите основной остров приказала она насколько Спросил техник с сонной ноткой в голосе, словно то, что происходило, происходило в какой-то воображаемой реальности. «Достаточно, чтобы снять напряжение с оставшихся мостов», — сказала инженер. «Дадим верховным жнецам шанс выбраться оттуда». Она помолчала, делая в уме какие-то расчеты. «На три фута ниже уровня высокого прилива», — наконец сказала она. «Система не позволит мне это сделать», – возразил техник. «Сделает, если я авторизую ее», – сказала инженер и приложила подушечку указательного пальца к сканеру. «Вы понимаете, что нижние сады будут затоплены?» – в отчаянии вскричал начальник отдела. «Кого и что мы должны спасать, сады или верховных жнецов?» После этого вопроса у начальника отдела не осталось возражений. В то же самое время в этом же здании, но в другом отделе, расположенном под ватерлинией, почувствовали свои затылки биотехнологи. Про беду в комплексе совета они ничего не знали, у них возникла иная проблема, причем настолько странная, что биотехнологи и не подозревали. Как ее можно решить? Этот отдел занимался контролем над дикими обитателями моря и обеспечивал главным образом живописную картинку за окнами-иллюминаторами нижних помещений острова. Совсем недавно в поведении своих подопечных работники отдела стали замечать странности. Огромный косяк мелкой рыбешки мог сформировать ленту мёбиуса. Другие рыбки, покрупнее, принимались все как одна плавать перед окнами вверх брюшком. Могучие хищники ни с того ни с сего набрасывались на иллюминаторы с такой силой, что вышибали себе мозги. Сонары показывали, уровень безумия водных обитателей зашкаливает. Специалисты по подводным ландшафтам могли лишь тупо смотреть на мониторы. На одном из них было видно, что вокруг острова сформировалось некое круглое облако, похожее на кольцо дыма. Но вместо того, чтобы рассеиваться, Оно с каждой минутой становилось только плотнее. «Чем это мы любуемся?» Спросил один из специалистов. «Если показатели точные, — ответил другой, — то это всяческая морская живность, которую мы зарядили наночастицами». «Что за живность конкретно?» «Вся, что есть». В зале заседаний совета тем временем слушали довольно пустую речь жнеца, который настаивал на внесении закона, в соответствии с которым жнецу можно позволить убить себя только после того, как он выполнит квоту по жатве. Верховное лезвие Кало знало, что предложение не найдет поддержки, так как решение уйти из жизни является очень личным решением, и потому не должно зависеть от таких внешних условий, как квоты. Тем не менее, совет обязан был выслушать доводы жнеца по возможности беспристрастно. Несказанно мучаясь от невозможности отправить говорливого жнеца во своясе, жнец Кало услышала отдаленный стук, но решила, что на острове опять что-то возводит. Здесь постоянно шли какие-то работы по ремонту или строительству, а потом по ремонту построенного. И только когда жнецы услышали крики и грохот падающего моста, они осознали, что что-то не так. «Что там в конце концов происходит?» – спросил верховный жнец Кромвель. И вдруг у всех сидящих в зале закружилась голова, а жнец, произносящий речь, закачался, словно пьяный. Несколько мгновений верховному лезвию Кало потребовалось на понимание того, что пол зала уже не был горизонтальным, и вдруг она увидела как из-под пола течет вода. «Я думаю, — сказала она, — что нам следует прервать заседание. Не знаю, что происходит, но давайте-ка отсюда выбираться. Прямо сейчас!» Верховные жнецы спустились со своих кресел и поспешили к выходу. Вода уже не сочилась из-под дверей, а струями била между ними на уровне пояса. С той стороны кто-то грохотал, слышался голос охранника. «Ваше превосходительство, вы меня слышите? Немедленно выбирайтесь оттуда!» Верховное лезвие Калу попыталось толкнуть дверь, но та не открылась. Она сделала вторую попытку. Бесполезно. «Может выбраться по стене?» – предложил ксенократ. «Как вы себе это представляете?» – спросил Хидеёши. «Стена четыре метра высотой». «Взберёмся по спинам друг друга» предложила жнец Макелоп, и это было вполне разумно, хотя никто не выразил особого восторга от перспективы стать частью человеческой пирамиды. Калла взглянула на голубое небо, синевшее сквозь широкое отверстие над залом заседаний. Если комплекс совета тонет, то через некоторое время вода станет переливаться через край крыши. Смогут ли они спастись в этом водопаде? Пробовать ей не хотелось. Ксенократ «Хидеёши», – скомандовала она, – «встаньте к стене, вы будете основанием пирамиды. Амундсен, забирайтесь им на плечи, вы станете помогать остальным». «Да, ваше сверхпревосходительство», – проговорил ксенократ. «Прекратите», – оборвала его Кало. «Просто Фрида». так начали!» Анастасия жалела, что не бросилась на помощь пострадавшим, когда рухнул мост. Оба они, она и Роуэн, стояли и, не веря глазам своим, смотрели на весь этот ужас. «Наверняка это Годдард», — сказал Роуэн, — «больше некому». И вдруг рядом с ними оказалась женец Кюри. «Анастасия, ты это видела?» — спросила она. «Что это было? Он же просто упал в море». Но затем Мари увидела Роуэна и преобразилась. «Нет!» Воскликнула она, инстинктивно выхватывая кинжал. «Как вы могли здесь оказаться?» И, повернувшись к Анастасии, спросила. «И как ты можешь с ним разговаривать?» Вдруг что-то пришло ей в голову, и она вновь с негодующим видом повернулась к ровину: «Это вы натворили? Если так, то я немедленно подвергну вас жатве». Анастасия встала между ними. «В этом виноват Годдард», — сказала она. «А Роуэн здесь, чтобы нас предупредить». «Искренне сомневаюсь, что он приехал в стою для этого», — сквозь зубы проговорила Кюри. «Вы правы», — отозвался Роуэн. «Годдард хотел бросить меня к ногам Совета, чтобы завоевать их поддержку, но я сбежал». Услышав про Совет... Кюри вспомнила о происходящем на острове и взглянула на комплекс на островке посреди лагуны. Два моста пока удерживали его, но сам комплекс совета уже глубоко погрузился в воду и был сильно накренен. «О боже! Он хочет их всех убить!» «Ему это не удастся», сказала Анастасия. «Прервать на время жизнь, да, но совсем убить? Нет!» Но Роуэн покачал головой. «Ты не знаешь, Годдарда!» Тем временем, в нескольких милях к югу прибрежные сады на окраине стало медленно заливать морская вода. Поскольку средства связи по всему острову вышли из строя, отдел контроля над обеспечением плавучести мог оценивать ситуацию лишь визуально, из своих окон, да еще по докладам гонцов, которые приносили сведения из тех частей острова, которые были вне поля видимости инженеров и технологов из отдела контроля. Насколько всем было известно, верховные жнецы все еще находились в зале совета, который уже начинал погружаться в воду, несмотря на два моста, которые пока что удерживали его на плаву. Мосты же были перенапряжены, хотя, чтобы хоть частично снять напряжение, был притоплен и остальной остров. Если оставшиеся мосты разделят участь своего собрата, внутренний остров с залом совета будет потерян. Хотя тела верховных жнецов можно было бы выловить из океана и отправить на восстановление. Сделать это, кажется, непросто. Никто в отделе не был наделен иммунитетом, и хотя стоя была зоной свободной от жатвы, все были уверены – головы неизбежно покатятся – как только утонувших верховных жнецов восстановят. Контрольная консоль была расцвечена злыми огоньками, как рождественская елка. Орёв тревожной системы болезненно действовал на натянутые, как струны, нервы. Техник исходил потом. «Остров ниже уровня высокого прибоя на 4 метра», – доложил он собравшимся. «Боюсь, что помещение, находящееся на этой глубине, начинает заполняться водой». «Люди, которым придется намочить ноги, оторвут нам головы», – предположил начальник отдела. «Решаем проблемы по мере поступления», – проговорила инженер и принялась так сильно тереть глаза, что вполне могла втереть их в череп. Затем она глубоко вздохнула и приказала. Закрываем клапаны и удерживаем остров в настоящем положении. Дадим верховным пару минут, чтобы выбраться, а потом продуваем балластные резервуары и возвращаем остров в стандартное положение. Техник принялся исполнять команду, но тут же остановился. «У нас... Э, у нас проблема». Инженер закрыла глаза, пытаясь представить себе место, где ей было бы хорошо. Но это место явно было не здесь. «Что еще?» – спросила она. «Клапаны не реагируют», – ответил техник. «Мы по-прежнему закачиваем воду». Он потыкал пальцем в мониторы, но все они единодушно показывали ошибку исполнения команды. «Вся система контроля плавучести вышла из строя», – сказал он. «Придется инициализировать ее заново». «Фантастика!» – воскликнула инженер. «Просто фантастика! И сколько же времени это займет?» «На полную перезагрузку уйдет, ну, 20 минут». Инженер посмотрела на лицо начальника отдела, на котором попеременно отражались то ярость, то ужас. Хотя она не хотела задавать этот вопрос, но знала, что должна это сделать. «А если мы продолжим забирать воду, сколько нам останется до критического уровня?» Техник посмотрел на монитор, качая головой. "Так сколько вновь?" спросила инженер. "12 минут", отозвался техник. "Если нам не удастся восстановить систему, стоя затонет через 12 минут". Сигнал тревоги, который работал везде, кроме зала совета, разнесся по всему острову. Поначалу люди сочли, что это очередной сбой в системе оповещения, а потому продолжали заниматься своими делами. Только те, кто находился в высотных башнях, откуда открывался панорамный вид на весь остров, могли увидеть, что низины острова уже оказались под водой. Выскочив из своих башен, они бросались ловить автотакси или опрометью бежали по улицам жницкюри кюри первая определила уровень паники, охватившей жителей. Она же увидела, насколько высоко поднялась вода, уже готовая хлынуть на улице. Злость, которую она испытала при виде Роуэна, словно испарилась. «Нужно добраться до стоянки яхт», — сказала она. «Вперед!» «А как же наш самолет?» — спросила Анастасия. «Его же готовят к полету!» Но Жениц-Кюри даже не удосужилась ответить. Сквозь густеющую толпу она уже направилась к Марине. Только через несколько мгновений Анастасия поняла, почему. Очередь на взлетно-посадочной полосе острова росла быстрее, чем самолеты успевали взлетать. Здание аэропорта превратилось в поле торговли и кулачных боев. Какая уж там вежливость, какие правила! Некоторые не позволяли подняться на борт никому, кроме своего штата. Но были и те, кто широко открывал двери для всех, кого мог вместить их самолет. Это было настоящее испытание для чести и достоинства жнецов. Попав на борт самолета, люди успокаивались, но потом ими вновь овладевала тревога. Они никуда не летели, и даже внутри салона они слышали приглушенные сигналы тревоги, разносившиеся по всему острову. Пять машин умудрились благополучно взлететь, пока полосу не залило водой. Шестой самолет попал в глубокие лужи в конце полосы, но все-таки поднялся в воздух. Седьмой же, так и не набрав нужной скорости из-за шестидюймового слоя воды на полосе, нырнул с полосы прямо в океан. В отделе контроля за жизнью обитателей дикой природы дежурные биологи пытались залучить к себе кого-нибудь из вышестоящих, Но те отговаривались, что у них, дескать, на примете рыбка покрупнее, чем та, за которую отвечали биологи. Как на мониторах, так и за иллюминаторами было видно, как разделялись по видам мельтешащие в море рыбы. Более крупные и быстрые особи максимально приблизились к острову. Именно тогда один из биологов, повернувшись к другому, сказал. «Ты знаешь, мне кажется, что это не просто сбой в системе». «Похоже, мы стали жертвой хакера». В этот момент кит-полосатик, промелькнув мимо иллюминатора, поднялся к поверхности. После третьей попытки забраться по стене зала совета, верховные жнецы, их помощники и пожи решили реализовать другой план. «Когда зал совета затопит, мы сможем выплыть», — сказала Фрида. «Нужно будет только держать голову поверх воды. Все умеют плавать». Все кивнули, за исключением верховного жнеца Зинги, которая всегда держалась со спокойным достоинством, а теперь пребывала на грани паники. «Не переживай, Анна», — сказал ей Кромвель, — «держись за меня, и мы выплывем». Тем временем вода начала переливаться через верхнюю кромку стены в дальнем конце зала. Пажи и помощники жнецов, попавшие в ловушку, с надеждой смотрели на верховных жнецов, как будто те могли остановить воду мановением руки. — Забираемся повыше! — крикнул жнец Хидеёши, и все попытались взобраться на ближайшее убежище размышлений, не слишком размышляя над тем, кому оно принадлежит. Поскольку пол накренился, выше всех оказались нефритовое и ониксовое кресло. — Но Амундсен... Человек привычки инстинктивно направился к своему креслу. Пробираясь туда по залитому водой полу, он вдруг почувствовал в лодыжке острую боль и, глянув вниз, увидел небольшой с черным кончиком плавник, который уплывал прочь, оставляя за собой красный кровавый шлейф. Это была его, Амундсена, кровь. Рифовая акула? Но акула была не одна. Они уже шныряли повсюду. Переливавшаяся вода увлекала за собой все новых и новых особей, и по мере того, как поток становился шире, все более крупные акулы падали в зал. «Акулы!» – закричал Амундсен. «Боже! Зал! Полунакул!» Он забрался на свое кресло, а кровь из прокушенной лодыжки стекала по белому мрамору и изливалась в воду, приводя акул в неистовство. Ксинократ, стоя на своем ониксовом кресле, над самой поверхностью воды рядом с Калу и Зингой, наблюдал за происходящим. И вдруг его прошибло потом. Он кое-что понял, и открывшееся ему было ужасно. Было хорошо известно, что существовало только два способа уничтожить человеческое существо без всякой надежды на его восстановление: подвергнуть его воздействию огня или кислоты. И тот, и другой способ полностью уничтожали плоть, почти ничего от нее не оставляя. Но ведь были и иные способы уничтожения плоти. Недоверие к новостям и сомнения в душах жителей города быстро переросли в панику. Люди бежали в разных направлениях, не зная, где найти спасение, но в любом случае их суета была напрасна. Морская вода уже била из дренажных труб, лила водопадом на нижние этажи гостиниц и жилых домов. Пристани на Марине сгибались под тяжестью людей, пытающихся пробиться на яхту или подводную лодку. Мари, Анастасия и Ровен не смогли даже приблизиться к пристаням. «Мы опоздали!» Анастасия бросила взгляд на причалы. Те суда, что остались, были битком забиты. Но и на них пытались вскарабкаться люди. Жнецы орудовали кинжалами и саблями, буквально отсекая людей, надеющихся забраться на переполненные яхты и катера. Вот сущность человечества, и великое благородство, и величайшая низость. И вдруг из глубины лагуны, которая кипела, как поверхность налитой в горячий горшок воды, на всю длину вылетел гигантский кит и обрушился всем весом на одну из пристаней, уничтожив и пристань, и толпящихся на ней людей. «Это не может быть совпадением!» – воскликнул Роуэн. Насколько было видно, вся лагуна была переполнена крупными обитателями моря. Неужели это месть Годдарда? Сверху донесся свист лопастей. Вертолет пролетел над их головами и направился к зданию комплекса совета. «Отлично!» – сказала Кюри. «Верховные жнецы будут спасены!» Они могли только надеяться, что еще не поздно. Зинга, которая боялась воды не меньше, чем акул, заметила вертолет первый. «Смотрите!» – крикнула она. «Нас прилетели спасать!» В этот момент проплывающая мимо акула окатила ее водой. Вертолет снизился, зависнув над центром зала заседаний прямо над кипящей рифовыми акулами водой. «Кто бы это ни был, он получит пожизненный иммунитет, если у него его еще нет», – провозгласила Кало. В этот момент верховный жнец Амундсен поскользнулся на своем кресле и рухнул в воду. Кружащие вокруг хищники немедленно бросились в атаку. Женец закричал и принялся отбиваться от акул, потом, стянув себя мантию, попытался забраться назад на кресло, но не успел он сделать это, как из глубины поднялся более крупный плавник и направился к Амундсену. «Рольд!» – крикнул Кромвель. «Берегись!» Но хотя Амундсен и видел приближающуюся опасность, сделать он уже ничего не смог. Гигантская тигровая акула бросилась на жнеца, схватила его поперек тела и потащила под воду. Облако крови окутало мраморный трон. Зрелище было ужасным, но Фрида не теряла самообладание. «Пора!» – крикнула она. «За мной!» Она сбросила мантию, нырнула в воду и поплыла в сторону вертолета изо всех сил, работая руками и ногами. Акулы, занятые своей первой жертвой, ее не преследовали. Остальные верховные жнецы последовали за ней. Макелоп, хиде и Кромвель. Изо всех сил, поддерживавшие над поверхностью воды отчаянно барахтавшуюся Зингу. И только Ксенократ остался на своем месте, потому что понял то, о чем другие даже не подозревали. Дверь вертолета распахнулась. Внутри сидели жнец Годдард и жнец Рент. «Быстрее!» — крикнул Годдард, ступив на стойку шасси и протянув руку к плывущим верховным жнецам. «У вас получится!» Ксенократ обомлел. «Неужели это и был план Годдарда? Поставить верховных жнецов на край гибели, а потом спасти и спасти смерти?» и таким образом навеки завоевать их расположение. Или здесь что-то другое? Верховное лезвие Калоа была первой из доплывших до вертолета. Позади нее вертелись акулы, но пока ее не трогали. Если она доберется до стойки шасси, если поднимется из воды, она ухватилась за стойку и потянулась к Годдарду, к его протянутой руке но Гард отнял руку Не сегодня Фрида произнес он с сочувственной улыбкой не сегодня И сбросил руку Фриды со стойки, а вертолет взмыл вверх оставив верховных жнецов в самом центре котла кипящего голодными акулами. Не! Закричал ксенократ. Годдард прилетал не спасти верховных жнецов, а продемонстрировать, кто виновен в их гибели. Вкусить кровавого аромата месте. Винты вертолета отпугнули акул, но как только шум винтокрылой машины стих, хищники вновь подчинились своим инстинктам и перепрограммированным наночастицам, которые убеждали акул в том, что они голодны. Неутолимо голодны. Акулы бросились к плавающим на поверхности жнецам. Рифовые акулы, тигровые акулы, акулы молоты, все морские хищники, на которых было так интересно смотреть, через иллюминаторы, собрались в одном месте. Ксенократ мог лишь смотреть, как акулы хватают несчастных одного за другим и тащат на глубину. Последний отчаянный крик — и кипение окрашенной кровью воды. Ксенократ забрался на спинку кресла, большая часть которого, как и весь зал заседаний, была уже под водой. Он понял. Его жизнь закончится через несколько мгновений, но именно сейчас он осознал, что может одержать еще одну победу. Последнюю победу над Годдардом. И, более не раздумывая, ксенократ пригнулся и бросился в воду. В отличие от прочих, он не стал снимать мантию, и как это произошло год тому назад, когда он барахтался в бассейне Годдарда, позолоченная мантия увлекла его на дно, на самый пол зала заседаний совета. «Нет, он ксенократ» не позволит, чтобы его сожрали какие-то безмозглые твари. Он утонет до того, как они покончат с ним. Если это его последнее деяние в роли Верховного Жнеца, пусть оно будет победным. Он войдет с ним в историю. Дотянув до пола затопленного зала заседаний, ксенократ выпустил из легких воздух, вдохнул воду и умер. Самым достойным человеком образом Я слишком долго нянчилась с человечеством, и хотя именно люди породили меня, на них я все чаще и чаще смотрю как на дитя, которого баюкаю на вытянутых руках. Но ребенок не научится ходить, если его постоянно сжимают в объятиях. И никакой биологический вид никогда не разовьется во что-либо значительное, если не научится отвечать за последствия собственных действий. Если я лишу человечества этой возможности, это будет ошибкой, а я не совершаю ошибок. Гипероблако